Глава 55. Прими, добрая земля. Неполные сутки спустя походники стояли перед огненными увалами, там, где опушенная реденькой травкой равнина черного песка уступала место возвышенностям, похожим на заросшие лесом дюны. Здесь сторон остановился, а потом и улегся, всем видом изображая добротно исполненный долг. У Коренги сразу пересохло во рту, он принялся озираться, ища и не находя сходство с городскими окрестностями, всплывшими из наследных воспоминаний Торона. Когда он подумал о том, что именно там, где лежал теперь его пес, некогда играл со щенком маленький мальчик, ему стало страшно. И чувство, что подземное пламя только ждало этого дня для нового пробуждения, вернулось в пугающей полноте «Да с чего бы!» — одернул себя молодой Вен. «Опять, что ли, погибель с неба падет? А не маловато ли блохи, чтобы на них боевые стрелы переводить?» «Так-то оно так!» Да совесть недреманная тут же подсунула к ренге нечто из прошлого его собственного рода. Доказывая, блохи, может быть, и малы, но боевые стрелы на них иногда все-таки тратились. Коренга тоскливо обвел глазами зубчатые вершины ельника, сменившие зубцы городских стен, и вдруг успокоился. «Ну, придет!» «Ну, сметет! Миг и нет у меня!» «Может, именно за этим я сюда в итоге приехал?» Тарон неожиданно встал с облюбованной лёжки, подошел к хозяину и, вдруг вскочив передними лапами на тележку, с бесконечной осторожностью взял его сзади за шиворот Развернутое крыло кабеля отгородило корренго от привидевшейся опасности от погибельных мыслей, молодой вен обнял верного друга, зарылся лицом в густую длинную шерсть. И ему причудился запах паленого волоса. Он даже не сразу расслышал ликующий крик Андарха, уже забравшегося на ближний увал: « Е! Лес, в который они с Иорией и Тароном вступили на склоне холма, показался кренге не просто старым, а древним, воистину вековым. Он подспудно удивился этому обстоятельству. Почему-то он думал узреть молодую поросль, укрывшую недавнюю гарь. — Ну да, — сказал он себе с помощью Тарона, перетаскивая тележку через сплетение толстых корней. — Это ж когда было? — С тех пор веков больше минуло, чем негодков. Андарха не обнаружили за вершиной холма, там, где небольшой ручей, бежавший с соленое озеро, прокопал себе в мягкой земле глубокое русло. Тайный царевич стоял на трехсоженным обрывчиком, под которым уже окутанная вечерним туманом звенела невидимая вода. Вода, впрочем, занимала Андарха меньше всего. Он неотрывно смотрел на другой берег овражка, Коренга проследил направление его взгляда. Ручей в этом месте делал крутой поворот, и то, что заставляло его сворачивать с прямого пути к бывшему морю, никак не могло быть природной скалой. Да, попадаются на свете придивно пестрые камни. Встречаются даже такие, чей самородный узор кажется людям письменами, начертанными руками богов. Но никто на всей земле еще не видел скалы, расчерченной правильными клетками из красного, белого и черного кирпича. Стена, открытая и омываемая водой, даже не была выщерблена, как обычно происходит с руинами. Наоборот, она выглядела удивительно гладкой. За нее с трудом цеплялись даже упорные вездесущие мхи. Каренга присмотрелся и с содроганием понял, что это поработал огненный жар. Тот самый, чье дыхание даже на высоте нескольких верст погубило благородного Симурана. Жар гончарных печей был против него прохладным дуновением. Непредставимо раскалившиеся воздухи прошлись по уже пропеченному тесту цветных кирпичей и попросту оплавили их, обратив поверхность в подобие стеклянной глазури. Андарх обернулся. Кринге показалось, будто тайный царевич досадовал на себя за вырвавшийся крик. Должно быть, к нему придвигалось нечто такое, во что он не хотел или не имел права допускать сторонних людей. Поспешно отвернувшись, молодой Вен запустил руку во внутренний рундучок. Когда он выпростал руку, на ладони лежал черный сухарик. Коренга подвел тележку к самому краю обрыва и уронил сухарик сквозь густеющие нити тумана. «Прими, добрая земля!» — выговорил он ними губами, потому что горло снова перехватило судорога. «И ты, добрая вода, мывшая людские кости, угоститесь, добрые души, пусть примут вас светлые небеса вашей веры». Он не мог отделаться от ощущения, будто где-то здесь. Совсем рядом продолжали смеяться дети. Чинно выседали старики, холили оружие воины, Весело трудились мастеровые, а беременная женщина, задумчиво улыбаясь, вышивала что-то для еще нерожденного малыша. Только теперь эта жизнь происходила незримо для людских глаз, потому что боги спасли город, заслонив его от беды своими щитами, а за щиты богов смертным заглядывать не дано. Эория выдернула из косы несколько волосков Провела ими по губам и молча пустила волоски в воздух, и дуновение воздуха унесло их следом заканувшим в ручей сухариком Коренги. Тарон невозмутимо задрал лапу, помечая ближнее дерево. Эория хмуро спросила: Ну и теперь что? Андарх повернулся к сигванке, лицо у него в конец осунулось, только глаза горели еще ярче прежнего. «Это теперь ждать, сказал он. «Только не здесь», — упрямо заявила Иория. «Вот там, где мы сначала стояли, пожалуйста, но не прямо здесь». Коренга про себя сразу с ней согласился. Ему совсем не хотелось задерживаться в этом, несомненно, святом, но очень уж горестном месте. Начлежничать прямо там, откуда некогда вознесся к затменному солнцу последний смертный стон многих сотен людей, по мнению Коренги это отдавало кощунством. Он, не без труда, скальзываясь колесами на влажных корнях, развернул тележку и стал осторожно спускаться с холма следом за Иорией. Тарон побежал впереди, беспечно помахивая хвостом. Последним с явной неохотой обрыв покинул. Андарх.